От чего-то Лера была абсолютно уверена, что это имя. А что ещё можно написать на одежде, кроме имени её обладателя? Если потеряется, все будут знать, кому её вернуть. Вот только никого с именем Ника среди обитателей убежища Лера вспомнить не могла. А может, это ник, сокращённое от Никита или Николай? Интересно, что стало с хозяином этой шапки? Кем он был и почему написал своё сокращённое имя латинскими буквами? Так их назвал подслеповатый заведующий скучной и неумолимо чахнувшей библиотеке. Наверняка, чтобы перед девчонками выпендриться, зачем же ещё? Когда Лера спрашивала об этом деда, тот только непонятно усмехался в бороду, что её страшно бесило. Она терпеть не могла загадок. Прежние вылоски, они никогда не задерживались наверху дольше нескольких часов. Но тогда и добыча была попроще. Лере было не по себе. Вдобавок сильно давил на нервы жалобный скулёж детёныша буреонки, которого батон поместил в центре самой большой западни, на равных удалениях от которой они замаскировали силки поменьше. Растерянно топтавшейся у 500-килограммовой туши самки, из которой с костями был вырван бок, существо, непуганое людьми, доверчиво пошло на зов охотника и тут же жалобно замычало, когда батон холоднокровно перерезал сухожилия на тоненьких ногах. Лери было жалко малыша, но перечить старшему она не посмела. Раз для дела, значит, надо. А это что такое, спросила она, Оглядывая хрустящие под подошвами маленькие белые кусочки, напоминавшие отточенные водой камешки, вы забили и разбросанные по широкой смотровой площадке маяка. Мало ли чего за 20 лет накопилось, пожал плечами батон. Не бери в голову. Алый диск солнца тускнея катился за горизонт, и по остывающей земле Извивающимися узловатыми пальцами медленно поползли первые тени, растворяясь в наступающих сумерках. С интересом оглядывая незнакомую местность вокруг маяка, в окрестностях которого она была впервые, Лера заметила переливающуюся розоватым свечением цветущую лужайку, примыкавшую к плотной стене травы из зарослей, которые доносились воплей невидимой приманки. Вы мне отсюда подарок принесли, поинтересовалась она у наставника, когда они устроились на краю площадки, свесив ноги. Ага, батону хмыльнулся с наслаждением, почёсывая запрявший под противогазом слегка посеребрённый ёжик волос. Не завял ещё. Пока стоит, спасибо. Мне такого никто никогда не дарил. Но здоровье. А что же них не балует? Мы раньше своим девчонкам их целыми охапками таскали: хризантемы, тюльпаны, ландыши, розы, разумеется. Девушка не ответила, прекрасно зная, да и чего уж там, разделяя отношение напарницы к предстоявшему торжеству, охотник не стал продолжать. В душе он здорово ревновал Леру к неожиданно замаячившему на горизонте семейному быту, страшась потерять единственного оставшегося человека, который слушал его, доверял и по-своему любил, по крайней мере, батон сильно на это надеялся. Ты чего грызёшь-то? Меня и тему поинтересовался он, когда Лера достала из своего рюкзака маленький мешочек. и как зверёк аппетитно захрустело сморщенными белыми палочками. Грибов насушила, хотите? с похватилась девушка и протянула охотнику мешочек. Не, у меня своя пайка, отмахнулся тот и стал расшнуровывать рюкзак. Сколько лет прошло, мир разрушили, повыродились совсем. А вам, молодёжи, всё бы чем-то хрустеть. Это плохо. Оперхнувший грибом растерялась Лера. "Нет", улыбнулся дядя Миша. "Видимо, вы это друг другу по генокоду передаёте. Была до войны штука такая чипсы называлась. Её из сушёного картофеля делали. Ну, помнишь, пару недель назад на плантации 3 кг клубники вырастили?" мячики такие коричневые во-во. Димка мой тоже эту отраву шипко любил. Выпросит у матери этих лейсов и хрустит в своей комнате как хомяк, да колой запивает. И добавки были разные: с луком, беконом, сыром. А как начнёшь читать, что в них понамершено, ты к таблице Менделеева зараз и выучишь, молодёжь. А вы как будто молодым не были никогда. Не знаю, мне иногда кажется, что и вправду не был, глухо ответил охотник, разворачивая трепицу, в которую был аккуратно завёрнут его ужин. А почему вы в пекарне просите, чтобы хлеб был всегда такой формы? поспешила перевести разговор на другую тему Лера. Ностальгия. Батон столичный, нарезной. Разломив выпечку пополам, промычал набитым ртом батон. 27 руб. 40 коп. Перед войной подорожал, правда. Сейчас-то это всё не то, суррогаты. Помню, у нас в соседнем районе пекарни не было, там же и продавали. Так пока дойдёшь от одного запаха с ума сойти было можно. А хлеб-то какой! Кирпич Дарницкого в руках сожмёшь, а он распрямляется, медленно-медленно. А если на него сверху маслиться, да килечки или под Новый год и коркой присыпать. Хмм, в общем, батон лучшее достижение человечества. Грозущая гриплера улыбнулась, наблюдая, как дядя Миша даже зажмурился от воспоминаний. Вкус у местного печива был не ах. Слепленное из кислого теста, замешанное на грибах и щепотки водянистых злаков неопределенного сорта, оно и хлебом-то именовалось только все из той же ностальгии. — Симфония, однозначно! — кивнул охотник, снова с аппетитом вгрызаясь в пористую сдобу. Неожиданно что-то вспомнив, он запустил пятерню в рюкзак, доставая оттуда помятую банку консервов без этикетки. «Будешь?» «Опять собачьи!» Лера брезгливо наморщила носик, вспомнив название хвоста-то лохматого животного, которое когда-то видела на картинке. «Да, как это вообще есть можно?» «Ну, извините, тоже мне привереда нашлась!» Для животных, между прочим, некоторые комбинаты жраку только из лучших продуктов делали. Вот именно некоторые. Фу. А для меня мелочь, а приятно. Охотник невозмутимо подкинул банку в руке. В теперешние времена жировать не приходится, а тут какое никакое мясо. Ха! Раньше жеватину кормили, а теперь сами с удовольствием лопаем. Говорите за себя. Лера брезгливо повела плечами. "Я и говорю", невозмутимо согласился Батон, но банку в рюкзак всё-таки спрятал. "Очень даже ничего, особенно если по хлебушку размазать. Почему вы его так сильно любите? Знаешь, как на Руси в старину говаривали: хлеб всему голова". В смысле, покончив с очередным корешком, Лера облизнула кончик большого пальца. Хлеб на стол, так и стол престол, а хлеба ни куска и стол доска, задумчиво ответил батон и усмехнулся, увидев округлившиеся глаза девушки. Пословица такая: никуда нам славянам без него. Даже сейчас вон мастерим потихоньку. Лера за это и любила дядю Мишу, за странные и задумчивые словечки, за умение вкусно рассказывать. С ним всегда было интересно. — А вот... — Тихо! — неожиданно шикнул охотник, подняв руку и перестав жевать. — Я ничего не слышу. Через несколько мгновений, проведенных в тягучей вечерней тишине, все-таки решилась прошептать Лера. — То-то и оно. Подранок наш замолчал чего-то. Отложив еду, батон приник к прицелу винтовки. Сообразив, что башню действительно окружила тягучая вечерняя тишина, Лира кинула недоеденный гриб в мешочек и поспешно спрятала его в рюкзаке. Что он там дуба дал, что ли, бормотал неотрывающийся от окуляра батон, медленно шаря по растилающемуся зарослям травы стволом СВД. Я ж только жилой подрезал. Видите его? Чувствуя, как внизу живота все привычно сжимается, в преддверии охоты прошептала девушка. «Не-а! Трава высоченная!» Или сбежал. В старину волки пойманные в капкан. Даже лапы себе отгрызали, так жить хотелось. Но мы бы услышали тогда. «Слушай, ты посиди, я на разведку схожу». «Я боюсь!» — засуетилась девушка. «Можно с вами?» «Сиди, говорю. Ствол взяла?» «Конечно!» — Лера проверила кобуру на бедре, в который дожидался своего часа старенький Макаров. «В случае чего, Даша Одиночный, только в окно стреляй, я быстро!» Охотник напялил противогаз и, перехватив винтовку, застучал сапогами, быстро спускаясь по лестнице. Оставшись одна, Лера испуганным зверьком вжалась в стену, сжимая в руке вытащенный из кобуры пистолет. Вскоре она услышала, как внизу скрипнула дверь. Вступив на влажную землю, Батон скинул винтовку с плеча и медленно пошёл к тому месту, где был оставлен подранок, фалдами плаща стряхивая на землю обильную пыльцу. смерцающих бутонов цветов. Вокруг царила напряжённая тишина, лишь изредка чавкала у пруда проминающаяся под подошвами сырая болотистая земля. Через несколько метров, раздвинув стволом винтовки высокие побеги, батон вступил в заросли травы. От лежащего посреди полянки телёнка осталась только задняя часть туловища. Встав на одно колено, охотник оглядел нетронутую ловушку и тихо выматерился. Неведомый противник оказался хитрее. Объе горела тварь. С досадой огляделся Батон. Кольнуло неприятное ощущение. Будто выйдя на полянку, он и сам в свою очередь купился, и теперь ловушка расставлена не на невидимую тварь, а на него самого, а тварь эта наблюдает за ним из засады, как сам он наблюдал за поляной несколько минут назад. Будто теперь он не охотник от дичь, и сам сейчас попался на свою приманку. В стороне зашуршала трава, и в олеющее небо со спуганным клёкотом брызнула стайка какой-то крылатой нечисти. И вдруг он услышал. Где-то неподалёку заплакал ребёнок. Тоненько, с жалобными всхлипами, жуткий, леденящий кровь звук, которому давно не было места в этом радиационном пекле.